Колли. Мама идет на кухню. «Побудь здесь, Колли», — говорит она, — «я быстро». Остаться в гостиной я совсем не против, ведь ее лицо похоже на бумагу, с проделанными в ней дырками. Жуткое. Когда мы остаемся одни, бледняшка Колли говорит, «Слушай, мне кажется, твоей маме все хуже и хуже. Похоже, она убила свою сестру». «Может быть». Я сама не знаю, что и думать. Это история. Смайлик грустная, — грустная-грустная мордашка. Поскольку в тоске меня всегда одолевает голод, я копаюсь в маминой сумочке, которая лежит на столе в круглом холле. Порой в ней можно найти конфетку с корицей. Сумка большая, поэтому в ней всего полно. Мамин экземпляр гордости и предубеждения, которые она перечитывает снова и снова. Пачка платочков клинокс ключи, кошелек, телефон, пузырек аспирина. От вида последнего, напоминающего мне совсем другие таблетки, у меня все сжимается внутри. Я вспоминаю маленький ротик Энни и бросаю взгляд в телефон. Четырнадцать пропущенных звонков. Все от папы. Я читаю несколько ее последних сообщений. «Ты все время врешь и запугиваешь меня. Хватит мне угрожать». На этот раз ты переступила черту, Роб. опять ты за свое. Она что, с ума сошла? Спрашивает бледняшка Коли. От этого он будет только еще больше беситься. Это точно. Я встревожена, но виду не подаю. Она, похоже, только того и добивается. Да они же вечно цапаются, говорю я. Нет, здесь другое, возражает бледняшка Коли, Ты это и сама знаешь, будь осторожна. Она то и дело просовывает свою голову через мамину губную помаду, пытаясь ее стереть. И я могу поклясться, что ее маленький ротик в этот момент розовеет, пусть даже самую малость. Из кухни долетает приятный запах, печенье, смайлик в виде голодной рожицы. В расстроенных чувствах мама всегда берется что-то готовить. Я вытаскиваю из ее сумочки гордость и предубеждение. Обложка настолько вытерлась и истрепалась, что на ней едва можно прочесть название. Я сую в рот конфетку с корицей и начинаю листать страницы. Отчасти из любопытства, но также потому, что мы с бледняшкой Колли выработали правило постоянно приглядывать за нашей неуравновешенной мамой и ее тайными привычками. И на этот раз я действительно кое-что нахожу. Некоторые буквы закрашены черной шариковой ручкой. От этого страница напоминает какой-то инопланетный код или что-то в этом роде. Может, это и правда тайнапись Разгадывать загадки у меня получается очень даже хорошо. Я неподвижно смотрю на буквы, стараясь размышлять. Замазаны не все, а только некоторые буквы. И, Н, В, Р. После пары неудачных попыток я все же складываю из них слово Ирвин. Теперь это уже больше похоже не на кот, а на черную магию. Мне страшно. В воздухе все больше густеет аромат печенья. Я думаю о ведьмах и печках, а заодно об историях, которые сочиняет мама. Затем вытаскиваю из кармана пульт управления, зная теперь, что это такое и как оно действует. Или, по крайней мере, действовало раньше. Нажимаю на кнопку, похожую на ирисовую помадку, и шепчу. «Взять. Ко мне». «Взять!» И представляю их на улице в лучах лунного света. А здорово было бы иметь собственную свору собак. Надо же как-то защищаться. На миг меня охватывает ощущение, будто мир затаил дыхание. Я чуть ли не наяву слышу их отдающее мясом частое дыхание. В ноздри бьет собачий дух. В дверном проеме вырастает силуэт. Я вскрикиваю. «Это мама!» неподвижно уставилась на пульт управления у меня в руках. «Дай его мне», — резким хриплым голосом говорит она. «Колли, немедленно отдай его мне». Затем подходит и пытается отобрать у меня пульт управления. Я с криком бью ее по рукам. Не хочу его отдавать. Чувствую, что он хоть и сломан, но все равно меня защищает. У нее все больше расширяются глаза, а руки напрягаются так, словно она собралась меня насмерть задушить. Я понятия не имею, как ее остановить. Паникую и следую папиному примеру, дергая ее за волосы, хотя и ненавижу, когда он это делает. Она отталкивает меня. Какой ужас. Смайлик злой красной рожицы. Я убегаю к себе в комнату и с силой захлопываю за собой дверь. В голову приходит мысль, что мне было бы совсем неплохо в тюрьме, ведь мне так нравятся одиночество и маленькие замкнутые пространства думаю, что там, где обычно людям скверно, мне только хорошо. К тому же у меня отменное здоровье. Как любит говорить мама, я здорова как лошадь. Хотя смотрят на меня при этом таким взглядом, будто подозревают, что в действительности это не совсем так. Эй не обожает истории о принцессах и прочие девчачьи штучки. Для своего возраста она совсем маленькая, вечно болеет и в какой-нибудь колонии для несовершеннолетних не продержалась бы ни минуты. Это как школа, только хуже, потому что там ничему не учат, там надо знать только одно — как быть зверем. Мне приходилось об этом читать. Читаю я потому, что знание — это оружие, которое можно использовать для обеспечения безопасности. Мне потому и нравится читать об убийцах, ведь это позволяет не только понять, почему они так поступают, и что при этом чувствуют, но также выяснить, Какая их может ждать судьба? В итоге я теперь знаю, что если ты убиваешь животных, то потом, вполне вероятно, у тебя начнется обострение, и ты рано или поздно поднимешь руку на человека. бредняшка Коли вечно высмеивает меня за то, что мне так нравится слово «обострение». На слух в нем есть что-то от плащеносной ящерицы или прыжка из фигурного катания. Но если наблюдается обострение, это вполне очевидно совсем нехорошо. Следующим возникает вопрос о том, а что, собственно, после него бывает. Я перерыла в библиотеке огромную кучу книг о лицах с обострениями, полагая найти там ответ. И действительно его нашла. Заключается он. Похоже в том, что если человек достаточно умен, то ему точно ничего не будет. Таких просто не ловит. А если все же ловит, то некоторые из них кончают собой. Лично я не вижу в этом никакого смысла. Если я попаду в тюрьму для детей, то мне там будет хорошо. При условии, что у меня будут карандаши и бумага для рисования. А в камеру меня посадят одиночную. На самом деле, иногда эта мысль даже приносит успокоение. Да, в небольшой простенькой собственной комнатке с бледняшкой коли и моими мыслями я и в самом деле буду очень даже счастлива. Она ведь отправится туда со мной. Думаю, у нее просто нет выбора. Так всегда бывает. Куда я, туда и она». «Ух ты, как интересно», — говорит бледняшка Колли. «Сарказма в ней порой хоть отбавляй». «Слушай, это ведь мои личные мысли». Бледняшка Колли принимает облик стылого тумана с глазками, зная, что я это ненавижу, и окутывает меня до тех пор, пока меня не пробирает ледяная дрожь. «Прекрати», — говорю я, «не надо». Смайлик в виде синий от холода рожится «Ты лучше в окошко посмотри», — произносит она. Выглянув, я вижу вдали за белым забором яму примерно пяти футов на три. Вот почему она не закидала её землёй? Не знаю, устала, наверное. Или, может, не смогла в темноте? Откуда мне знать? А яма-то большая. «Это могила», — говорит бледняшка коля «Ждёт своего постояльца». Но ничего, ей уже недолго осталось. Думаю, тебе надо бежать. Солнышко зовет меня из-за двери мама. Прости, что напугала тебя. Спускайся вниз. Спускайся, пожалуйста. Тебе лучше пойти, говорит бледняшка Коли. И не забудь извиниться. У меня это получается просто супер. Когда мы спускаемся вниз, я даже легонько сжимаю ее руку. Запах внизу настолько вкусный, что даже слегка меня подбадривает. На журнальном столике стоит тарелка еще теплого печенья и стакан молока. Обычно мама отваживает меня от еды, но на журнальном столике виднеется и кое-что еще. Голубая пластиковая коробочка. «Присядь, Колли», — говорит мама, похлопывая рядом с собой ладонью. Я осторожно сажусь на противоположный от нее край дивана. Она передает мне печенье, и я беру немного, даже не подумав, потом протягивает молоко, а поднос ставит обратно на стол около коробочки, насколько я вижу, испачканной землей. У нее снова звонит телефон. Это папа. На экране высвечивается его имя. После него стоит крестик, как поцелуй. Мама его звонок сбрасывает. С крестиками оно так всегда. Они вроде означают поцелуй, но вместе с тем и отмену, потому как с их помощью вычеркивают. Маме не хочется, чтобы папа узнал, чем мы здесь занимаемся. Все его звонки она сбрасывает. Время от времени мне кажется, что она и со мной хочет так поступить. Вычеркнуть из жизни и воспоминаний, будто меня и вовсе никогда не существовало. «Что это?» — спрашиваю я, показывая на пластмассовую коробочку. «Такое ярко-голубое». «Скоро узнаешь», — отвечает она. «Не волнуйся, ждать уже осталось недолго».